Глава 17. Высочайшие гости. Однажды, дней через десять по съезде институток, когда мы чинно и внимательно слушали немецкого учителя, толковавшего нам о том, сколько видов диепричастий в немецком языке, раздался громко и неожиданно густой гулкий удар колокола, Пожар! Вихрем пронеслось в наших мыслях. Некоторым сделалось дурно. Надю Фёдорову бесчувственную на руках вынесли из класса. Все повскакали со своих мест, не зная, куда бежать и на что решаться. классные дамы и учитель переглянулись, и первая торжественно произнесла «Успокойтесь, это государыня». Государыня приехала, ахнули мы, и сердца наши замерли в невольном трепете ожидания. Государыня, как же это сразу не пришло в голову, когда вот уже целую неделю нас старательно готовили к приему высочайшей посетительницы. Каждое утро до классов мы заучивали всевозможные фразы и обращения, могущие встретиться в разговоре с императрицей. Мы знали, что приезду лиц царской фамилии всегда предшествует глухой и громкий удар колокола, висевшего у подъезда. И всё-таки в последнюю минуту, ошеломлённые и взволнованные, мы страшно растерялись. Мадемуазель Арно кое-как успокоила нас, усадила на места, и прерванный урок возобновился. Мы видели, как менялась поминутно в лице наша классная дама старавшиеся во что бы то ни стало сохранить присутствие духа. Видели, как дрожала в руках учителя книга грамматики, и их волнение невольно заражало нас. Вот-вот она войдёт, давно ожидаемая и желанная гостья, войдёт и сядет на приготовленное ей на скорую руку кресло, выстукивало моё неугомонное сердце. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут дверь широко распахнулась, и в класс вошла небольшого роста тоненькая дама с большими выразительными карими глазами, ласково глядевшими из-под низко надвинутой на лоб меховой шапочки, с длинным дорогим буа на шее поверх темного чрезвычайно простого коричневого платья. С нею была маман и очень высокий, широкоплечий, плотный офицер с открытым, очень симпатичным, чисто русским лицом. — Где же государьня? хотела я спросить Нину, вполне уверенная, что вижу свиту монархини, но в ту же минуту. Почтительно выстроившиеся между скамей нашей девочки, низко приседая, чуть не до самого пола, проговорили громко и отчётливо, отчеканивая каждый слог. «Здравия желаем, Ваше императорское величество!» И тотчас же за первой фразой следовала вторая на французском языке. Сомнений не было. Передо мною были государь, «И государыня!» «Так вот они!» — мысленно произнесла я, сладко замирая от какого-то нового, непонятного мне ещё чувства. В моём впечатлительном и несколько мечтательном воображении мне представлялась совсем иная царская чета. Мысль рисовала мне торжественное появление монархов среди целой толпы нарядных царедворцев, в богатых, золотом сшитых, чуть ли не парчёвых костюмах, усыпанных с головы до ног драгоценными камнями. А между тем передо мною простое коричневое платье и военный сюртук одного из гвардейских полков столицы. Вместо величия и пышности — простая, ободряющая и милая улыбка. «Здравствуйте, дети!» Прозвучал густой и приятный вас, государе «Чем занимались?» Маман поспешила объяснить, что у нас урок немецкого языка, и представила царской чете мадмуазель Арно и учителя. Государь и государыня милостиво протянули им руки. «А ну-ка, я проверю, как вы уроки учите». Шутливо кивнул нам головой государь и, обведя класс глазами, поманил сидевшую на первой скамье Киру Дергунову. У меня замерло сердце, так как Кира, славившаяся своей ленью, не выучила урока. Я была в этом уверена, но Кира и глазом не моргнула. Вероятно, её отважная белокурая головка с вздёрнутым носиком и бойкими глазёнками произвела приятное впечатление на царскую чету, потому что Кира получила милостивый кивок и улыбку, придавшие ей ещё больше храбрости. Глаза Киры с полным отчаянием устремились на учителя. Они поняли друг друга без слов. Он задал ей несколько вопросов из прошлого урока, на которые Кира отвечала бойко и умело. «Хорошо», — одобрил ещё раз государь и отпустил девочку на место. Потом его взгляд ещё раз обижал весь класс, и глаза его остановились на миг как раз на мне. Смутный, необъяснимый трепет охватил меня от этого проницательного и в то же время ласково ободряющего взгляда. Моё сердце стучало так, что мне казалось, я слышала его биение» что-то широкой волной прилило к горлу, сдавило его, наполняя глаза тёплыми и сладкими слезами умиления. Близость монарха, его простое, доброе отеческое отношение, его, великого и могучего, держащего судьбу государства и миллионов людей в этих мощных и крупных руках, Всё это заставило содрогнуться от нового ощущения впечатлительную душу маленькой девочки. Казалось, и государь понял, что во мне происходило в эту минуту, потому что глаза его засияли ещё большей лаской, а полные губы мягко проговорили. «Пойди сюда, девочка». Взволнованная и счастливая, я вышла на середину класса, по примеру Киры, и отвесила низкий-низкий реверанс. «Какие-нибудь стихи знаешь?» — снова услышала я ласкающие густые и низкие ноты. «Знаю стихотворение Эрл Куник». Тихо-тихо ответила я. «Ваше императорское величие. Прибавляйте всегда, когда их величество спрашивают». — шепотом подсказал мне учитель. Но я только недоумевающе вскинула на него глаза и тотчас же отвела их, вперев пристальный, немигающий взгляд в богатырски сложенную фигуру обожаемого Россией монарха. «Верлетит, зоспет, дёргнахт, унд винт» Начала я робким и дрожащим от волнения голосом, но чем дальше читала я стихотворение, выученное мною добросовестно к предыдущему уроку, тем спокойнее и громче звучал мой голос. И кончила я чтение очень и очень порядочно. «Прекрасно, малютка», — произнёс милый бас-государе. «Как твоя фамилия?» Его рука, немного тяжёлая и большая, Настоящая державная рука легла на мои стриженные кудри. Власовская Людмила, ваше императорское величество, догадалась я ответить. Власовская? Дочка Зака Власовского? Так точно, ваше императорское величество, поспешила вмешаться маман. Дочь героя, славно послужившего родине, Тихо и раздумчиво повторил государь, так тихо, что могли только услышать государыня и начальница, сидевшая рядом. Но моё чуткое ухо уловило эти слова доброго монарха. — Подойди, моё дитя, — прозвучал приятный и нежный голосок императрицы. И едва я успела приблизиться к ней, как её рука в жёлтой перчатке легла мне на шею а глубокие прелестные глаза смотрели совсем близко около моего лица. Я инстинктивно нагнулась, и губы государыни коснулись моей пылавшей щеки. Счастливая, не помня себя от восторга, пошла я на место, не замечая слез, тёкших по моим щекам, не слыша ног под собою. Царская чита встала и, милостиво кивнув нам, пошла к двери. Но тут государь задержался немного и крикнул нам весело, по-военному. «Молодцы, ребята, старайтесь!» «Рады стараться, Ваше Императорское Величество!» Звонко и весело, не уступая в искусстве солдатам, дружно крикнули мы. Как только государь с государыней и начальницей вышли в коридор, направляясь в старшие классы, нас быстро собрали в пары и повели в зал. Накор суетясь и мешая друг другу, наши маленькие музыканши уселись за рояли, чтобы в 16 рук играть тщательно разученный марш плане специально приготовленный к царскому приезду. Сзади них стояла толстенькая старшая музыкальная дама, вся взволнованная с яркими пятнами румянца на щеках «Идут! Идут!» — неистово закричали девочки, сторожившие появление царской четы у коридорных дверей. Музыкальная дама взмахнула своей палочкой, девочки взяли первые аккорды. Высокие гости в сопровождении маман, подоспевших опекунов, институтского начальства и старших воспитанниц, окруживших государя и государыню, беспорядочной гурьбой вошли в зал, и заняли места в креслах, стоявших посередине между портретами императора Павла I и царя-освободителя. Приветливо и ласково оглядывали высочайшие посетители ряды девочек, притаивших дыхание, боявшихся шевельнуться, чтобы не упустить малейшего движения дорогих гостей. Мы не сводили глаз с обожаемых государя и государыни, и сердца наши сладко замирали от счастья. Музыкальная пьеса в 16 рук окончилась, вызвав одобрение государя и похвалу государыни Вслед за тем, на середину, вышла воспитанница выпускного класса Иртеньева и на чистейшем французском языке проговорила длинное приветствие — сочинение нашего Ратье замысловатым, вычурным слогом и витиеватыми выражениями. Государыня милостиво протянула ей для поцелуя руку, освобождённую от перчатки, белую маленькую руку, унизанную кольцами. Затем вышла воспитанница второго класса, добродушная, всеми любимая Толстушка Баркова. И после низкого-низкого реверанса прочла русские стихи собственного сочинения, в которых просто и задушевно выражалось горячее чувство любящих детей к их незабвенным отцу и матери. Государь был, видимо, растроган. Государыня с плажными и сияющими глазами обняла обезумевшую от восторга юную поэтессу. Потом все наши окружили рояль, севшую за него воспитанницу, и своды зала огласились звуками красивой баркаролы. Молодые сочные голоса слились в дружном мотиве баркаролы с массою мелодий и переливов, искусными трелями и звонкими хорами. Во время пения высочайшие гости покинули свои места и стали обходить колонны институток. Они милостиво расспрашивали ту или другую девочку о её родителях, успехах или здоровье. Увидя два-три болезненных личика, государь останавливался перед ними и заботливо осведомлялся о причине их бледности. Затем обращался с просьбой к следовавшей за ними маман обратить внимание на болезненный вид воспитанниц и дать возможность употреблять самую питательную пищу. Как раз когда он проходил мимо нашего класса, мой взгляд упал на Нину. Бледная, с разгоревшимися глазами и трепетно сдрагивающими ноздрями, она вся превратилась в молчаливое ожидание. Государь внезапно остановился перед нею. Твоё имя, малютка? Княжна Нина Джаваха Аллы Джамата, Звонким гортанным голоском ответила Нина. Государь улыбнулся доброй улыбкой и погладил глинцевитые косы девочки. «Твоя родина — Кавказ?» — спросила по-русски государыня. «Так точно, ваше величество?» — произнесла Нина. «А ты любишь свою родину?» — спросил государь, всё ещё не спуская руки с чернокудрой головки. «Что может быть лучше Кавказа?» «Я очень, очень люблю мой Кавказ!» Пылка, забывая всё в эту минуту, воскликнула Нина, блестя глазами и улыбкой, делавшей прелестным это гордое личико, смело и восторженно устремлённое в лицо монарха. прелестные дитя!» — тихо проговорила государыня и о чём-то заговорила с начальницей. Видя, что высочайшие гости собираются отъехать, институтский хор грянул «Боже царя храни», законченный таким оглушительно звонким «Ура!», которое вряд ли забудут суровые институтские стены. Тут уже, пренебрегая всеми условными правилами, которым безропотно подчинялись в другое время, мы бросились всем институтам к монаршей Чите, и, окружив её, двинулись вместе с нею к выходу. Напрасно начальство уговаривало нас опомниться и собраться в пары, напрасно грозило всевозможными наказаниями. Мы, послушные в другое время, теперь отказывались повиноваться. Мы бежали с тем же оглушительным «Ура!» по коридорам и лестницам. И, дойдя до прихожей, вырвали из рук высокого внушительного гайдука соболью ротонду императрицы и форменное пальто государя с барашковым воротником и накинули их на царственные плечи наших гостей. Потом мы надели тёплые меховые калоши на миниатюрные ножки царицы и уже готовились проделать то же и с государем, но он вовремя предупредил нас — отвлекая наше внимание брошенным в воздух носовым платком. Какая-то счастливица поймала платок, но кто-то тотчас же вырвал его у неё из рук. И затем небольшой шёлковый платок государя был тут же разорван на массу кусков и дружно разделён на память между старшими. «А нам папироски, ваше величество!» запищали голоса маленьких, видевших, что государь стал закуривать. «Ах вы, малыши, вас и забыли!» — засмеялся он и мигом опустошил золотой портсигар, раздав все папиросы маленьким. «Распустите детей на три дня!» — в последний раз прозвучал драгоценный голос монарха, и царская чета вышла на подъезд. «Оглушительное ура!» Было начато в большой институтской швейцарской и подхвачено тысячной толпой собравшегося на улице народа. Кивая направо и налево, высочайшие гости сели в сани, гайдук вскочил на запятки, и чистокровные арабские кони, дрожавшие под синей сеткой и мечущие искры из глаз, быстро понеслись по снежной дороге. Мы облепили окна швейцарской и соседней с нею институтской канцелярии, любуясь дорогими чертами возлюбленных государя и государыни. Господи, как хорошо! Как я счастлива, что мне удалось видеть государя! Вырвалась из груди Нины, и я увидела на ее всегда гордом личике выражение глубокого душевного умиления». «Да, хорошо», — подтвердила я, и мы обнялись крепко-крепко. Наше восторженное настроение было прервано Маней Ивановой. «Как жалко мадамочке, что государь с государыней не пришли в столовую!» Чистосердечно сокрушалась она. «А что?» «А то, что, наверное, бы нас кормить стали лучше, а то котлеты с чищевицей, котлеты с бабами Котлеты и котлеты, с ума можно сойти. Но никто не обратил внимания на её слова и не поддержал на этот разманю. Все считали, что напоминание о котлетах в эту торжественную минуту было совсем не кстати. Всех нас охватило новое чувство, вряд ли даже вполне доступное нашему пониманию, но зато вполне понятное каждому истинно русскому человеку. Чувство глубокого восторга от осветившей нашу душу встречи с обожаемым нами бессознательно еще может быть великим отцом великого народа. И долго-долго после того мы не забыли этого великого для нас события.